«Добрый вечер, рептевье!» — называет меня вдруг кто-то по имени. Оборачиваюсь, гляжу знакомый — Мотл Камзол, портновские подмастерья из Анатовки. «И тебя с добрым вечером, — говорю я, — вот ты гость, легок на помине. Садись, Мотл, на божью землю. Какими судьбами?»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 Лето у нас нынче такое выдалось, все свадьбы да свадьбы. Берл фан Фадж, дочь замуж выдает. У Ёсла Шейгитса свадьба, у Мендла Заики свадьба, у Янкла Пескача свадьба. Свадьбу справляют и Мойши Горгул, и мэр Крапива, и Хайм Лошак. Даже у вдовы тригубихи и у той свадьба. Весь мир, говорю, свадьбы справляет, одному только мне не везет. Не заслужил, видать, у бога. Нет, отзывается Мотл, поглядывая на моих девиц. Вы ошибаетесь, рептевье. Если бы вы захотели, вы бы тоже могли сейчас готовиться к свадьбе. От вас зависит. А именно, спрашиваю я, каким образом? Может быть, есть у тебя на примете жених для моей Цейтл? Как по мерке, отвечает он. Что-нибудь стоящее, спрашиваю, и думаю, вот ловко это будет, если он имеет в виду мясника Лейзер-Волфа. И ладно, скроено и крепко, шито, отвечает он на своем портновском языке и все поглядывает на моих дочерей.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 Подходящая подходящему рознь. Это, как говорится, в облиточку, тютелька в тютельку. Кто же это такой? Интересно знать. Кто такой? Переспрашивает он, все еще не спуская глаз моих дочерей. Жених? Понимаете ли, рептевье? Я самый есть.